Глава сорок Символ надежды. «Я нашла Ливелина там, где, пожалуй, больше всего ожидала его обнаружить, в ночном саду. Это значило, что его снова тревожили мысли, что на сердце у него неспокойно. Но было ли ему с кем этим поделиться? Или со своими бедами он, король, оставался один на один?» Ливелин выглядел так, будто носил на плечах весь вес королевства. «Ваше Величество!» — тихо проговорила я, подходя ближе. Возможно, это всего лишь игра теней под таинственным светом луны, но мне показалось, что на его лице отразилось облегчение. «Что случилось?» — мягко спросила я. Мысленно просила короля мне довериться. «Но что, если прошлый разговор в ту ночь, что нас сблизило, он счел своей слабостью, ошибкой?» Слухи растут. Глухо, будто через силу, сказал Ливелин. «Мой народ шепчется. Они говорят, что их король слаб, что дракон, который должен защищать их, скрывается в тени. Они не понимают, почему я не веду солдат в бой и почему мой облик не реет над полями сражений. Мои советники считают, что зреет заговор против меня. Я застыла. Я знала, что слухи о его слабости ползут по стране, как яд». Но не предполагала, что над Ливелином сгустились столь темные тучи. Он сжал кулаки. «Ну что я могу сделать? Рискнуть всем и отправиться на поле боя, где Астариус испепелит меня в то же мгновение?» Его голос дрогнул. «Я не боюсь умереть, Изольда. Но в столь постыдной смертью я опозорю род драгонов и уничтожу его. Что тогда станет с бригантией?» «Нужно найти другой способ уверить людей в том, что их король по-прежнему вселен». Негромко сказала я. «Что ты предлагаешь? Еще один неудачный ритуал? Демонстрацию силы, которой у меня нет?» «Нет. Они должны увидеть силу Колях, Силу, которая станет вашим щитом, вашим символом». Мой голос стал тверже. В тишине лунного сада он почти звенел. «Я — леди изо льда, вестница богини зимы». «Пусть они увидят меня как символ непоколебимой силы королевства. Пусть увидят, что их король не одинок, что за ним стоит нечто большее, нечто, выходящее за пределы человеческих возможностей». «Увидят тебя», — задумчивым эхом отозвался Ливелин. «Да, я стану символом преданной вам божественной силы и холодной несокрушимой защиты. Образ леди изо льда — это воплощение льда, вечной зимы, неуязвимости. Я, стоящая рядом с вами на церемонии, стану олицетворением вашего союза с силами природы, с магией самой Колях. Но что, если они заподозрят неладное? Ты ведь должна была исчезнуть, передав мне силу». «Людям знакомы легенды о леди изо льда. Но разве их мало, этих легенд?» Бран рассказывал мне. «Столько домыслов и ошибочных представлений. Кроме того, вы король. Вы не обязаны ничего объяснять. Пусть додумывают сами. Например, то, что передача моей силы вам произойдет сразу после церемонии, как некое таинство, участвовать в котором могут только вы и я». Ливерин раздумывал над моими словами. Но не будет ли это, напротив, проявлением моей слабости? Не решат ли мои подданные, будто я прячусь за твоей спиной? Если они решат, что я не способен защитить их своими силами, это не слабость тряхнула я головой. «Это стратегия. Вы дракон. Но даже драконы не вечны. Вы должны показать своему народу, что ваша сила заключена не только в зубах, когтях и мощных чешуйчатых крыльях. Они увидят, что за вами стоит божественная сила, что вы не просто король, но избранник богов». В льдистых глазах промелькнула искорка интереса. «Ты хочешь, чтобы они поклонились тебе?» Я не торопилась с ответом, прислушавшись к самой себе, покачала головой. «Нет, я хочу, чтобы они верили в вас. Пусть они видят во мне вашу силу, еще одно проявление вашей власти как правящего драгона. Пусть они знают, что вы одарены божественным благословением. Это не о поклонении, ваше величество, это о вере, о надежде, о том, чтобы вдохнуть в них уверенность в завтрашнем дне, в исходе войны и в их правителе». «Думаешь, это сработает?» Я подняла руку, и между пальцами закружились снежинки, образуя маленький вихрь. «Я воплощение зимы, Ваше Величество. Холод, который сковывает врагов, лед, который защищает ваши земли». «Пусть они увидят это. Мое присутствие рядом с вами – это не слабость, это сила, и она станет вашим оружием. Это вдохновит людей и развеет все их сомнения. А если вдруг не получится, мы придумаем что-нибудь еще. Но мы должны попробовать, мы должны показать им, что вы сильный король, чья власть соприкасается с божественным». Ливелин неотрывно смотрел на меня. Его глаза, горящие и глубокие, Словно пытались проникнуть в самую мою душу. «Ты готова к этому? Стать символом? Готова взять на себя эту роль?» Я улыбнулась. «Я всегда была готова. Я леди изо льда». Губы на мгновение дрогнули, в уголках глаз обозначились едва заметные морщинки. «Хорошо, мы проведем церемонию. Пусть леди изо льда станет символом надежды моего народа». Голос Ливелина все еще звучал устало, но в нем пробуждалась решимость. Словно желая скрепить нашу сделку, он протянул руку, и я приняла ее. Его прикосновение было холодным, но надежным и успокаивающим. Мы стояли, держась за руки, два разных мира, пусть и принадлежащие одной стихии. Слитые воедино и навеки связанные ледяным союзом Впервые за долгое время я ощутила, что нашла в этом новом мире не только свой дом, но и свое место Наши пальцы касались друг друга, пробуждая жар в метке на моем плече Пробуждая сладкую надежду, никак не связанную ни с бригантией, ни с укреплением власти Ливелина Лишь с ним самим